Глава 33 «Как?» — спросил Райф, идя с приставленным к боку ножом по центральному коридору поник к своей каюте. В этом единственном слове содержалось сразу несколько вопросов. Как Лира оказалась здесь? Как она нас нашла? Каков ее план? Лира шла следом за ним, представив остырье ножа к его левой почке. Заставив Райфу покинуть гостиную, она забрала его корзинку с подогретым сыром и хлебом, которую повесила себе на левую руку. Очевидно, для того, чтобы он не пытался воспользоваться корзинкой, как оружием. Райф шел по коридору, чувствуя, как струйка крови стекает у него по спине в щель между ягодицами. «Как ты нас нашла?» – спросил он, остановившись на одном вопросе из множества крутящихся у него в голове. В последний раз он увидел главу воровской гильдии, когда та распоряжалась на выезде из гнойников. «Я едва вас не потеряла и нашла только в самый последний момент», — с выводящим из себя спокойствием сказала Лира. «За годы я успела забыть какой ты скользкий и изворотливый. Эти годы я потерял, потому что ты продала меня архишерифу Лааху». Пожав плечами, Лира подняла лезвие ножа выше, втыкая его чуть глубже в тело Райфа. «Это предательство помогло мне снискать благосклонность лаха что на протяжении двух лет служила на благо Гильдии». «О, в таком случае мне следует радоваться тому, что я оказался полезен», пробормотал Райф, чуть ли не восхищаясь безжалостной расчётливостью Лиры. Он оглянулся на неё. «Но ты так и не сказала, каким образом оказалась здесь». Ещё когда я была в гнойниках, до меня дошли слухи о том, что несколько клашенцев покинули дом терпимости, примыкающий к тому, который я спалила. Лишь тогда я вспомнила скрытое капюшоном тёмное лицо, которое я видела рядом с тобой, когда мы столкнулись в тюрьме на Ковалне. Тогда я так опешила, что не придала значения этому обстоятельству. Райф мысленно представил лицо Пратика, языки пламени, пляшущие на крышах домов гниняков. К сожалению, это известие дошло до меня слишком поздно, уже после того, как один из экипажей проехал мимо моей баррикады. У меня хватило времени только на то, чтобы вскочить на скакуна и помчаться следом за вами. «Принимая в расчет то, что время было позднее, я предположила, что ты собираешься подняться на борт воздушного корабля. Чтобы тебя остановить, я понеслась вовсю прыть по щербатому тракту Вэйр-Рик». Рай вспомнил, как много времени потребовалось их карете на то, чтобы подняться наверх по петляющему серпантину. Действительно, медлительный экипаж обгоняли лошади, везущие гонцов или опаздывающих пассажиров. Одним из этих верховых была Лира. Я поднялась на борт корабля, несущего Клашинский флаг, ошибочно решив, что именно он и является твоей целью. Острёй кинжал вонзилась глубже. С этого корабля я увидела, как из кареты выскочили три укутанных в плаще фигуры и поспешили к другому кораблю с изображением витых рогов Аглера Ларпока. Я прокляла тебя так громко, что просто удивительно, как ты меня не услышал, и всё-таки мне удалось спуститься на землю и подняться на борт другого корабля до того, как отвязали канаты, и мне несказанно повезло Райф прогнал прочь чувство вины за огненную гибель клашинского корабля. Но, похоже, длинный список жертв еще не закончился. «Для того, чтобы незаметно обыскать корабль», — продолжала Лира, — «я воспользовалась твоим примером. Пройдя следом за тремя клашинцами, я заскочила к ним в каюту и быстро расправилась с ними. После чего одолжила биорга, чтобы скрыть свою внешность». Райф на мгновение закрыл глаза, гадая, сколько еще пролитой крови окажется на его совести но ну, а это незапланированная остановка в Азантии. Этой ночью я отправила в город почтовую ворону, извещая о том, кто находится на борту. Сегодня утром командиру пришёл ответ с приказом приземлиться и быть готовым к обыску корабля». Лера придвинулась ближе. «И до того момента я намереваюсь глаз с тебя не спускать». Райф подошёл к своей каюте, сознавая, что проиграл. Но у него оставалась одна последняя надежда, и эта надежда находилась за дверью. Райф отпер дверь, и Лира втолкнула его внутрь. Держа его за шиворот и приставив нож к спине, она последовала за ним. пратик шагнул было к нему, его лицо было в морщинах тревоги, но тотчас же попятился назад, увидев у него за спиной закутанную в плащ фигуру. «В чем дело?» – спросил он, после чего, ошибочно истолковав национальности Лиры, повторил то же самое по-клашенски. «Бирсикваан?» Не обращая на него внимания, Лира ахнула, увидев третьего обитателя каюты. Она остановила Райфа в нескольких шагах от двери. Тот воспользовался её мимолетным изумлением при виде обнажённого бронзового изваяния. «Позволь представить тебе Шию», — сказал он. «Шия, это Лира Химарч, глава гильдии воров». Осознав опасность, пратик отступил ещё на шаг назад. Склонив голову на бок, Шия посмотрела на вошедших, моргнула и равнодушно отвернулась обратно к окну. «Вряд ли бронзовая воительница поспешит мне на помощь». Корабль заложил крен, и в окне показались приближающиеся причалы. Лира по-прежнему крепко держала Райфа за шиворот. Она быстро совладала с собой. «Поразительно! Я и не представлял себе в полной мере, какое же это чудо!» пробормотала она. «Теперь я понимаю, почему ты её украл!» Услышав в её слова халченность, Райф постарался использовать это. «Она достойна королевского выкупа, которого хватит с лихвой, даже если разделить его на двоих!» Поймав хмурый взгляд практика он поправился. или даже на троих». Лера молчала, обдумывая его предложение, взвешивая все варианты. Она могла убить Райфа и Клашенца прямо здесь и попытаться ускользнуть с сокровищем одна. Однако она уже раскрыла себя, предупредив власти в Возантии. Для того, чтобы завладеть добычей, ей требовалась помощь Чаэна и Райфа. От них можно будет избавиться позже. Разумеется, самым простым и безопасным было бы придерживаться до конца намеченного плана и передать извоение легионам в Вазантии, а самой довольствоваться скудным вознаграждением за свои услуги». Райф оглянулся на Лиру, гадая, каким будет ее решение. Та внимательно изучила бронзовое изваяние. Райф понимал, что очень сложно беспристрастно излагать стратегию действий, когда добыча стоит прямо у тебя перед глазами. Шея сияла в лучах солнца факелом, обещающим немыслимые сокровища. Лира расправила плечи. «Нет!» Райф не мог точно сказать, на что она ответила. И всё-таки кинжал не вонзился ему в почку. Лира перевела взгляд на него, словно желая объясниться. И тут мир под ними взорвался. Все бросились к окнам, хотя кинжал по-прежнему оставался приставлен к спине Райфа. По всему причалу корабли взорвались огромными огненными шарами. Среди языков пламени и дыма трепетали обрывки пузырей. Пылающие корабли воспламеняли своих соседей. Пони прекратил снижение пятись от огненной бойни. Когда корабль завершил разворот, Райф заметил одинокий быстроходный бот, мечущийся над объятым пламенем полем, выплевывая огненные языки для маневра. Он был похож на мышку, пытающуюся бежать из горящего дома. Но только небольшое судно никуда не бежало. Маленькие бочонки скатывались с его кормы и взрывались в воздухе. Один бочонок поразил стоящий над причалом корабль, и через мгновение пузырь вспыхнул ярким пламенем, а бот продолжал носиться из стороны в сторону, сея за собой огненную смерть. Райф обратил внимание на две детали. На маленьком флаге, трепеющем на корме бота, были изображены скрещенные мечи Клаша. Понятно. Вот ответный удар Империи за то, что произошло в наковальне. Райф оглянулся на Лиру. Несомненно, другие почтовые вороны, подобные той, которую отправила она, были посланы ночью с корабля, извещая о смерти и разрушениях в наковальне, и эти известия дошли до слуха клашинских шпионов, обосновавшихся в Вазантии. Райф повернулся к окну, сосредоточившись на другой детали. Путь, к которым двигался бот, хоть и извилистый, безошибочно вел к северо-восточной части причалов, к укрепленной гавани, в которой находились боевые корабли. Их огромные пузыри, украшенные солнцем, и короной Холлендии представляли собой отличную мишень. Крохотное судно спешило к ним, но Райф сознавал тщетность этих усилий. Когда Клажинский бот уже находился рядом с зависшими над причалом боевыми кораблями, из выстроившихся на краю поля баллист огромных луков на колесах вырвался поток огненных стрел, расчертивших небо дымом и пламенем. Один стальной наконечник поразил корпус клашенского быстроходного судна, разбивая его в щепки. Другая стрела воспламенила пузырь. Подбитое судно пролетело еще из четверти лиги, затем рухнуло на землю, объятая пламенем, так и не приблизившись к стоянке громадных боевых кораблей. И все-таки оно успело нанести огромный ущерб. Половина причалов горела окутанная дымом. К сожалению, этим дело не ограничилось. Стоящую окна пратик отпрянул назад выпущенная из баллиста огненная стрела пролетела совсем рядом поразив пузы пони с такой силой что содрогнулся весь корабль все посмотрели вверх затаив дыхание через мгновение раздался глухой взрыв над головой вспыхнуло яркое пламя окутанное облаком черного дыма накренившись на правый борт пони поспешил прочь от огненных обломков на земле на краткий миг в окнах мелькнуло бухта обещаний затем корабль накренился еще сильнее не несясь навстречу своей гибели. Находившихся в каюте отшвырнуло в противоположную сторону. Райф приготовился принять, неспосланное судьбой. «Те беды, которые по моей вине произошли в наковальне, наконец настигли меня». Он вспомнил рок который давным-давно преподала ему мать. «Исправляй свои ошибки, пока они не накажут тебя по заслугам». Мне следовало бы прислушаться к её словам. Следующее назидание было не столь красноречивым. Схватив за руку, Лира толкнула его к двери. «Шевели задницей!» Пратик понял приказ незнакомой женщины. Ему неоднократно приходилось летать на воздушных кораблях, и он догадался, чего она хочет. Женщина озвучила свой приказ вслух. «Скорее к спасательным шлюпкам!» Чайен понимал, чем вызвана такая спешка. Времени оставалось в обрез. Маленькие шлюпки обыкновенно служили для доставки пассажиров и груза на корабль и обратно на землю, но также они могли быть использованы как средство покинуть терпящий бедствие корабль. И практику было известно, что в спасательных шлюпах, как правило, слишком мало, чтобы вместить всех находящихся на борту. В довершение ко всему, все шлюпки размещались на корме, то есть в противоположном конце корабля. Не обращая внимания на главу воровской гильдии, Райф окликнул. «Шия, сюда!» Пратик тоже обернулся. Бронзовая женщина стояла у окна, широко расставив ноги, крепко ухватившись рукой за подоконник. Она посмотрела на Райфа. Райф был единственной, кого она хоть как-то слушалась. И всё-таки пратик поспешил к ней и схватил её за другую руку. Прикосновение к её ладони обожгло его. Чайен попытался увлечь шию за собой, но та медленно повернулась лицом на восток, неумолимо притягивающий её взгляд. Грубо выругавшись, Лира распахнула дверь и выбежала из каюты. Она бросила их, очевидно, решив, что в настоящий момент её жизнь дороже любых сокровищ. Дверь осталась открыта. По коридору бежали кричащие от страха люди, многие из которых были полуодетыми. Все торопились на корму. Крен корабля становился всё более заметным. Райф подбежал к бронзовой женщине. «Шия, нам нужно уходить. Может быть, ты и переживёшь падение, но мы точно погибнем». Не обращая на него внимания, изваяние продолжало смотреть на скалы круче. Пратик, потянувший за другую руку. «Идем с нами!» – взмолился он. «Я отведу тебя туда, куда ты захочешь, клянусь!» Бронзовая женщина повернулась к ним. Ее пальцы стиснули пратику руку, словно молчаливо призывая его сдержать данное слово. «Обязательно отведу, если только это будет в моих силах!» – повторил свое обещание Чааен. Наконец, извоение двинулась вместе с ними к двери. Райф последовал за ним. «Мы должны успеть на последнюю спасательную шлюпку, пока еще есть время». Когда они вышли в коридор, людей там уже не было. Но пол был завален брошенными ящиками, многие из которых раскрылись, вывалив содержимое. Один сверкал россыпью драгоценных камней. «Шия, проведи нас на корму», — указал Райф. Едва заметно кивнув, бронзовая женщина двинулась вперед, сперва медленно, затем набирая скорость. Райф и пратик поспешили следом. Палуба продолжала задираться вверх, канаты стонали, корабль дрожал, швыряя беглецов из стороны в сторону. Однако, поскольку коридор был пуст, они быстро добрались до расположенной посредине каюты гостиной. Увы, выход из нее был запружен толпой людей, спешащих попасть на корму гибнущего пони. Не замедляясь, шея разбега врезалась в них, хватая людей за руку или за шиворот, она расшвыривала их в стороны, словно тряпичных кукол. Толпе потребовалось какое-то мгновение, чтобы осознать, кто на них напал. Могучая, обнаженная бронзовая женщина, подпитанная огнями отца сверху, с горящими словно жаровни глазами. Раздались крики, люди в ужасе бросились в рассыпную, освобождая проход. Шея локтями проложила себе дорогу до выхода. Райф и Пратик последовали за ней, однако тотчас же обнаружили, что коридор впереди забит пассажирами и членами команды. Однако громкие крики уже привлекли внимание всех к тому, что происходило позади. Толпа отхлынула от пылающей богини, люди полезли по головам друг друга. Многие ныряли в распахнутые двери покинутых кают по обеим сторонам. Шея неумолимо двигалась вперед, расправляясь с оставшимися, оставляя за собой завывание и сломанные конечности, что только побуждало тех, кто находился впереди, побыстрее освободить проход. Наконец беглецы добрались до кормового трюма. Просторное помещение, заставленное до балок под потолком, ящиками и бочками, огласилось криками. Кое-где составленные штабелями ящики развалились, образовав пересеченную местность. смятение усиливал удушливый дым, врывающийся через раскрытые двери в дальнем конце. Беглецы устремились на яркий свет. Корма задралась к небу, над головой трепетали объятые пламенем обрывки пузыря. Клюнув носом, корабль падал вниз. Корпус содрогнулся от нового взрыва, и пони ускорил свое падение. Охваченные пламенем куски оболочки пузыря взметнулись вверх, открывая небо. Резкий удар сбил всех с ног. Всех, кроме шии. «Туда!» – заорал Райф, указывая на открытую палубу. Поняв его намерение, бронзовая женщина схватила Райфа и пратика за руки и поволокла их по накоренившейся палубе. Наконец, они добрались до чугунных кронштейнов, на которых крепились спасательные шлюпки. Из шести шлюпок к этому времени оставалось только две. Воспользовавшись тем, что небо над палубой на мгновение очистилось, одна шлюпка слетела с кормы, приведенная в действие тем же механизмом, что и гигантские баллисты на земле. Маленькая суденышка, похожая на закрытую лодку, описала в небе дугу, затем из купола наверху вырвался маленький пузырь, подхвативший шлюпку до того, как та камнем устремилась в темнеющееся далеко внизу море. Из кормы вырвались крошечные языки алхимического пламени, направляя шлюпку прочь от гибнущего понтона. Шея потащила своих спутников к последней шлюпке. Кормовой люк спасательного судна оставался открытым, кое-кто из распростёртых на палубе людей попытался подняться, один из них бросился было к спасательной шлюпке, но тот же отпрянул назад, хватаясь за шею. Повалившись на бок, он открыл торчащий из горла кинжал. Только теперь пратик разглядел, что люди, устилавшие палубу вокруг шлюпки, были не оглушены. Они были мертвые. Изнутри донесся крик. «Пора бы уже садиться!» Шея приволокла и Райфа к открытому люку, и те разглядели в пустом трюме шлюпки, сидящую на корточках Лиру. Та держала в одной руке короткий окровавленный меч, а в другой — нож для метания. Она не бросила своих спутников, а поспешила захватить одну из спасательных шлюпок и удержать ее силой оружия. «Забирайтесь внутрь, живо!» — приказала Лира. Запихнув своих спутников в трюм, шея последовала за ними. Кроме них, в шлюпке находился лишь один матрос в синей форме, сидящий за штурвалом и педалями. Он ахнул от ужаса, увидев необычного пассажира своего судна. Райф обернулся к полным отчаяниям людям на палубе, объятого пламенем пони. У некоторых на руках были дети подожди мы можем забрать шлыпка резко дернулась вперед едва не выбросив пратика в открытый люк ему с трудом удалось ухватиться за кожаную петлю под потолком тем не менее он не устоял на ногах и какое-то мгновение висел боясь сделать вдох шея схватила райфа за шиворот удерживая его внутри высоко взлетев в небо шлюпка клюнула носом пратик по-прежнему не дышал до тех пор пока вверху не раздался хлопок Пузырь расправился, канаты натянулись, подхватывая падающее судно. Повинуясь инерции, пратик тяжело рухнул на палубу, закашлявшись от облегчения. В открытый люк был виден оставшийся позади пони, тянущий за собой шлейф черного дыма. Подняв фонтан брызг, корабль рухнул в море, пылающие обрывки пузыря опустились на волны, продолжая гореть. Радуясь своему спасению, пратик повернулся к рейфу. Лицо вора раскраснелось от ярости, обращенной на Лиру. Та убрала меч в ножны, но по-прежнему сжимала в руке нож. «Мы могли бы спасти еще человек десять!» – в бешенстве воскликнул Райф, указывая на обломки пони. «Возможно. Но нужно было принять в расчеты вес твоего бронзового сокровища». Лира окинула шию оценивающим взглядом. «Она одна наверняка весит, как несколько человек». К своему сожалению, Райф вынужден был признать, что она права. Рулевой судно напрягал силы, удерживая штурвал, и работал педалями. Его лоб покрылся бисеринками пота. Даже несмотря на то, что в шлюпке находились всего четверо, вес ши создавал серьезные трудности. В узкое окошко на носу было видно, что спасательное судно медленно опускалось в море. Рулевой потянул рычаг, и сзади, прямо рядом с открытым люком, вырвалось алхимическое пламя. Пратик отпрянул подальше от него. «До берега нам не дотянуть!» Поморщившись, заключил рулевой, отчаянно стараясь замедлить снижение. Пратик посмотрел вниз. В своем падении объятый пламенем пони улетел далеко в бухту обещаний. Что хуже, покидая гибнущий корабль, спасательная шлюпка отлетела еще дальше в море. Воспользовавшись маневровыми горелками, рулевой развернул судно к далекой береговой линии. И тем не менее, шлюпка продолжала неумолимо снижаться. «Мы слишком тяжелые», — предупредил рулевой. «Ну, что я тебе говорила?» Голос Лиры заставил пратика обернуться. Снова выхватив меч, глава воровской гильдии, угрожающей, надвигалась на них с Райфом. «Похоже, нам нужно будет избавиться от лишнего груза».